Часть третья, глава п я т а подглава пять. Мальта, Лавалетта, HMS Royal Albert. Сэр Уильям Паркер, адмирал флота и величества, первый баронет Шенстон нервно расхаживал п о ш к а н ц а м флагманского линкора Абукир. Происходящее его не радовало. С одной стороны, ситуация складывалась удачно. Русско-французская эскадра не стала играть в кошки-мышки с королевским флотом. Вместо того, чтобы обогнуть Мальту с юга, они стоят сейчас в нескольких десятках миль к востоку от острова и, судя по всему, намерены идти проливом, прижимаясь к ю ж н о м у побережью Сицилии. Донесения разведчиков не оставляли в этом никаких сомнений, а значит, остался сущий пустяк – в ы в е с т и из к а д р у в море навстречу неприятелю. Вот тут-то и возникало, с другой стороны, новое оружие русских. необыкновенно мощные дальнобойные орудия, железные корабли, способные развивать невиданную скорость. Их жертвами уже стали несколько разведывательных судов. А вот сами русские видели все, что происходит в гавани л а в а л е т т как на ладони. Их летучие лодки уже нанесли сюда визит. Сыру Уильяму Паркеру не впервые было поднимать свой флаг в гавани Мальтийской Твердыни. Он принял этот пост восемьсот в 1843 году Потом оставил его ради кратковременного пребывания в должности первого морского лорда. Вернулся в 1 8 4 8 и через четыре года, выслужив и по лето полного адмирала, вернулся в Англию. Там лорда Паркера, как и многих его предшественников, ждал просторный, отделанный резным дубом кабинет в Адмиралтействе, консультировать судостроительные программы, участвовать в разработке стратегических планов, высказываться по поводу новых назначений. Чем еще может заниматься 76-летний адмирал, не желающий оставлять службу? Все расчеты поломала Восточная война. В декабре прошлого 1854 года сэра Уильяма Паркера попросили снова, уже в третий раз, занять пост командующего силами Ройал-Неви на Средиземноморском театре. Увы... эти силы были лишь бледной тенью могучей армады которую он каких то три года назад сдал адмиралу дудансу за два года войны королевский флот перенес множество унизительных поражений не одержав ни одной победы не считать же за таковые несколько бомбардировок русских прибрежных городов и крепостей великолепные корабли гордость и мощь британии раз за разом уходили на дно превращались в обгорелые обломки, а то й вовсе несмываемый позор, спускали кормовые флаги перед врагом. Нет, древние греки, явно не подумав, назвали когда-то это море понтом Эксинским или гостеприимным. Для адмиралов Дуденса и л а й н с а оно стало чертовски негостеприимным, и теперь ему, лорду Паркеру, приходилось ломать голову. так имеющимися весьма скромными силами остановить рвущуюся мимо Мальта русско-французскую армаду. «Не стоит поддаваться м л о д у ш и ю одернул себя Паркер. «Пятнадцать линкоров, из них два паровых. р о я л Альберт и Центурион. Серьезная сила. Да, по количеству винтовых кораблей линии он уступает французам, но зато парусных у него куда больше. Могучие трехдечники». Кумберленд, Каледония, Колоссус, Басковен, Альбион. Этот последний уже встречался в бою с новыми кораблями и летучими машинами русских. Это случилось во время несчастного перехода в Крым, когда адмирал Дуденс вынужден был повернуть растрепанную эскадру назад в Варну. На фоне этих громадин довольно жалко смотрелись линкоры старой постройки. Двадцати, а то и тридцатилетний принц-регент Азия, Бомби, Нептун, Венгард, б е л е р о ф о н и уж совсем древний Корнуул, спущенный на воду во времена наполеоновских войн. Впрочем, артиллерия на старичках достаточно современная. Тяжелые пиксановские орудия, установленные на нижних деках, способны вселить страх Божий на всякого, кто осмелится загородить путь линкором Королевского флота. В конце концов, напомнил с е б е адмирал, Дуден с Лайонсом толком не знали, с чем им предстоит иметь дело. Оба раза они были з а с т и г н у т ы врасплох. И на переходе в Крым, и в Варнинской гавани. Что до битвы при Альме, тут вообще говорить не о чем. Соединенной эскадрой командовал француз. А чего можно ждать от лягушатника? Хотя бы с адмиральскими аппалетами, ну, кроме повторения Трафальгара. Недаром газетные писаки именно так именуют тот разгром. К тому же русские применили подлое, не джентльменское оружие, подводные мины. Именно мины заставили эскадру Нейпера уйти с Балтики. Они же ломали днище великолепных линкоров л а й н с а у мыса Лукул. Неудивительно, что русские тогда одержали победу. Эти дикари могут лишь бить спину из-под т и ж к а или наваливаться многократно превосходящими силами, как поступили два года назад с турками при Синопе. В открытом бою им надеяться не на что. А раз так, надо заставить их принять бой на его, у Ильяма Паркера, условиях. Никаких подводных мин. Открытое море, кильваторные колонны, борт в борт, с пистолетной дистанции, а если придется, то на абордаж, как при Трафальгаре. н И когда возомнившие себя моряками казаки и раболепствующие перед ними галлы со своим игрушечным принцем запросят пощады, он... Подобно великому Нельсону, не заметит белых флагов. Через десять минут адмирал Паркер диктовал адъютанту боевой приказ в течение вечера и ночи в ы в е с т и корабли с гавани Валетты на внешний рейд. С утренним бризом, приходящим от горячих берегов Ливии, эскадра тремя кельваторными колоннами двинется на перехват неприятельского каравана. И никому от посидевшего на шканцах Комодора До мальчишек, пороховых обезьян, не придет в голову усомниться в исходе предстоящего боя. Англия по-прежнему правит морями, джентльмены.